Глава восьмая. Не знаю, откуда возникло это странное, совершенно необъяснимое чувство, потому что он был одним из Рамиросов, Вервольф и мужчина, который сказал, что во мне нет ничего особенного. Может, дело было в последнем? Во мне могло взыграть чувство противоречия, и я хотела ему понравиться, чтобы показать, доказать, что я особенная. Из спортивного интереса. Для того, чтобы исцелить свою раненую женскую гордость, в конце концов. А оказывается, у него есть пара. Правда, Даниэль сверкнул таким злым взглядом в сторону брата, что я усомнилась в словах Хуана. Может, он сказал про пару, чтобы убрать конкурента за женское внимание из ревности. Но да, подтвердил старший Рамирес. Пара это жена или невеста? уточнила Мира. Даниэль прищурился. Пара это пара. У нас нет других разделений. «Я о том, что, когда встречаешь пару, можно еще передумать или это навсегда?» «Зачем мне передумывать, если я ее выбрал?» Вопросы мира хоть и касались личного примера Рамироса, но, в принципе, оставались в рамках того, о чем мы договаривались, получше узнать особенности рас, которым мы принадлежали. Но Даниэль почему-то злился. «Я не знаю», — пожала плечами сестра. «Ты можешь встретить другую, или она может встретить другого, пока ты путешествуешь». «Тогда того, кто передумал», — вмешался Хуан, — ждет клеймо позора на всю жизнь, изгнание и одиночество. Я почувствовала, что у меня краска сошла с лица. Для меня, выросшей в большой семье и в городке, где почти все друг другу родственники, подобное звучало, как приговор. «Клеймо?» — переспросила, облизав пересохшие от волнения губы. «Это фигура речи или Вервольфа действительно клеймят?» «Фигура речи» ответил за брата Даниэль. В отличие от людей, Вервольфы не практикуют физические наказания. Зачем, если нет ничего хуже, чем стать изгоем? Даже для Альфы? Тем более для Альфы. Потому что тогда ему будет неким командовать, предположила я. Потому что единственная цель Альфы — защищать свою стаю. Без этой цели вся моя жизнь утратит всякий смысл. Красивый ответ. Мне понравился. Наверное, невеста Даниэля тоже красивая. «Особенная!» «Да что ж меня закратило на этой особенности?» «Значит, тебя можно поздравить с окончательным выбором!» «Поздравь!» — усмехнулся старший Рамирес. «Издевается!» «Как же это бесит!» «Не сказать, что я отличаюсь сильным человеколюбием!» «Вервольфолюбием тоже!» «Но настолько бесящую у меня личность встречаю впервые!» «Он порой фраз умудряется вывести меня из равновесия!» «Причем даже не старается!» «Кажется, он такой, какой он есть!» Только мысленно смахнув это наваждение, я обнаружила, что мира не сводит влюбленного взгляда с Даниэля. А вот Хуан пристально следит за мной. Вот только не с восхищением и умилением, скорее подозрительно. «Прости, не получается», — развела я руками. «У нас, людей, все не настолько сурово. Сначала мы устраиваем помолвку, чтобы проводить время друг с другом и понять, действительно ли мы готовы вместе создавать семью». Но даже если ошиблись с выбором, то всегда можно развестись. Конечно, развод — это тоже своеобразное клеймо, в основном для женщин, но никто никого не изгоняет, и даже после него есть шанс встретить того самого и построить вместе с ним нормальный брак. «Разве сама возможность развода не позволяет людям относиться к своему выбору несерьезно?» — спросил Даниэль, глядя мне в глаза. Если тебе простят ошибку в любой момент, ты можешь ошибаться сколько хочешь. Если бы они боялись ошибиться, выбирали бы тщательнее с первого раза. «Ну, простите, у нас супернюха нет!» — разозлилась я. «Приходится выбирать по интеллекту и чувству юмора. И внешности!» — добавил Вервольф, словно припечатал. Или снова намекнул на то, что видел меня в очках и без очков. «Далеко не все выбирают по внешности!» — возразила я, отодвинув от себя тарелку со вкусным стейком. «Есть совершенно расхотелось». «А почему выбираешь ты, Изабель?» вклинился Хуан. «Я могу не отвечать, потому что это уже личное, но мне хочется ответить». «Мне важна близость, чтобы мы были похожи, одинаково мыслили, чтобы у нас были общие интересы». «Скучно», — перебил меня Даниэль. «Зато нам будет о чем поговорить. Если вы пара, и между вами есть звериное притяжение, искры, как любят говорить люди, то вам и разговаривать не придется». «Бедная девушка, и зачем она дала согласие стать парой этого самца? Очевидно, что наши виды слишком разные, чтобы понять друг друга». Глаза Даниэля на мгновение вспыхнули желтым. Я даже была не уверена, что это не обман зрения, наверное, какая-то особенность Вервольфов. «Я не согласен с этим», — возразил Хуан. «Я, например, очень хочу поговорить с тобой, Изабель. Наедине, если не возражаешь». Я с радостью отодвигаю стул и из кухни выхожу так быстро, будто за мной волки гонятся. Только в коридоре вспоминаю. В последний раз это плохо закончилось. Я не повторю свои ошибки, клянусь. Он говорит это как-то по-другому, не так, как люди. Я почему-то ему верю. А может, просто хочу убежать подальше от его брата. Дом большой. Поэтому по нему можно гулять по коридорам и галереям, которые кажутся бесконечными. Но я не собираюсь гулять здесь вечность. Хуан хочет поговорить? Я согласна. Тем более, что сама пришла сюда за тем же самым. Но никто не сказал, что этот разговор должен быть долгим. Надеюсь, Мира за это время ничего не натворит. Она там с Даниэлем осталась, а ему я доверяю даже меньше, чем моей повернутые на Вервольфах сестре. Я рада, что ты предложил поговорить. Я начала первая. Я тоже этого хотела. «Правда?» Хуан улыбнулся настолько обаятельно, что мне даже стало стыдно разбивать его мечты и планы. «Точнее, стало бы стыдно, не касаясь они меня, какими бы они там ни были. Твой брат вчера сказал, что мы разные. А еще он сказал, что лучше не смотреть волку в глаза, поэтому я смотрю на картины на стенах, пейзажи и портреты бывших владельцев. С каждым днем я в этом убеждаюсь только сильнее. Взять хотя бы тему брака и пар. В общем...» Мы другие, и поэтому, я считаю, должны быть друг с другом максимально откровенны». «Мне нравится твое предложение, Изабель», — кивнул он. «В отличие от моего брата, я мало общался с людьми. Буду рад, если ты поможешь мне с этим». «Отлично!» Я остановилась и повернулась к нему лицом, подняла глаза и тут же опустила. «Как же сложно быть откровенной и при этом прятать взгляд. Словно одно другому противоречит». Но я нашла компромисс. Сфокусировалась на его подбородке. «Я с тобой не флиртую, Хуан». «Что?» «Твой брат сказал, мы как-то слишком много говорим про моего брата. Может, хватит про него? Или я решу, что он тебе нравится?» «Владыка, упаси!» Я все-таки рискнула вскинуть взгляд и обнаружила крайне хмурого Хуана. «Нет!» — выразительно покачала головой. «Нет?» «Прости, но мне совершенно не нравится твой брат. Наверное, тебе не очень приятно это слышать, но мы договорились о честности». «Это хорошая новость!» – перебил меня Вервольф. «Хорошая?» «Я не понимала, что хорошего в том, что кому-то не нравится твой родственник. Хотя меня саму выводила из себя Мирабель, я бы ни за что не простила постороннему нехорошее высказывание о ней». «Да, вы очень бурно общаетесь, поэтому я решил, что между вами искры. Что он тебе нравится?» Тема Даниэля не раскрыта. «Мы действительно слишком много его обсуждаем, больше, чем он того заслуживает». Хуан, я как раз об этом и хотела поговорить. Мне никто не нравится. Вот, я это сказала. Теперь главное, чтобы он мне поверил. Даже я? Никто, повторила я. Это неправда. Он качнул головой и посмотрел мне прямо в глаза, сжимая кулаки и разжимая. Качнулся вперед, будто хотел до меня дотронуться, и так же назад. По крайней мере, не совсем. Я это чувствую. Он указал пальцем в центр груди. Твое сердце сбивается с ритма. Меняется аромат, когда я рядом. «Это уже перебор!» Я развернулась и пошла назад, заодно размышляя, что буду делать, если Хуан меня не отпустит, как в прошлый раз. Но он меня не задерживал, просто двинулся за мной. «Ты сама предложила быть откровенными друг с другом!» Напомнил он мне в спину. Пришлось обернуться, потому что идея действительно принадлежала мне. «Да!» — призналась я. «Да, ты красивый парень, как все вервольфы! Но это все не имеет значения!» потому что тебе нужна близость и общие интересы, кивнул Хуан. Именно! Владыка, благодарю за то, что когда ты создавал мир, ты придумал честность. С ней очень легко живется. Я рада, что ты понял, обрадовалась я. Я готов разделить с тобой твои интересы. Нет-нет, он ничего не понял или не захотел понять. Это невозможно. Почему? Потому что я человек, а ты Вервольф объяснила я, загибая по одному пальцу. «Вервольфы и люди не встречаются, не женятся, не создают семей. Максимум, кем мы можем с тобой быть, так это друзьями. Пара моего отца — человек». «Что?» — переспросила я, потому что не могла поверить в то, что услышала. «Мой отец женат на человеческой женщине», — повторил он, окончательно сбивая меня с толку. «Не наволчиться». «Ну как так получилось?» Несколько лет назад он путешествовал по миру и встретил ее в Легории, в стране на севере. «Я знаю, где Легория!» — медленно кивнула я. «Эвелин Стоун!» Она работала учителем в младшей школе. Отец нашел ее по запаху. Он понял, что не может без нее жить, увез ее с собой и сделал своей женой. Прозвучало странно, но я не уловила в словах Хуана ни капли лжи или насмешки. «Но это же против законов Вервольфов!» Я уже не знала, чему верить. «Всем известно, что вы не женитесь на людях. Законы устанавливает Альфа или Совет Старейшин. В разных странах они разные. Даже в каждой стае правила могут быть разными». «То есть на полуострове Рага это норма?» «Нет», — он покачал головой. «Это скорее исключение, но я знаю несколько таких пар. Когда я шла к Рамиросам, я хотела узнать их расу получше. Какие-то нюансы, традиции» понять их, но не рассчитывала услышать то, что полностью перевернет все мои представления о вервольфах. Не только мои, все человеческие в принципе. Считается, что вервольфы – малочисленная раса. Ученые заговорили об их вырождении еще в начале века. А так как детей в союзе волка и человека быть не может, то по их законам искать пару им приходится среди своих, чтобы оставить потомство. Поэтому правила настолько строги. Но оказывается, подобное есть не везде. И уроженцы Мапинту больше похожи на людей. Они выбирают пару по зову сердца, вернее, по аромату своей пары. Но нужно ли это знать всем? Навряд ли. Я рада, что ты рассказал это мне. Улыбнулась я искренне. Для меня это много значит. Но, пожалуйста, не говори об этом отцу или упаси владыка Мирабель. «Почему?» — снова нахмурился Хуан. «Потому что ты ей нравишься, и она может всерьез взяться за твое завоевание». «Может, сестра мне подобной откровенности не простит, но, по крайней мере, будет в безопасности». «Хорошо», — легко согласился Хуан. «Тем более, что мой брат тоже не одобрит того, что я тебе все рассказал». Теперь наступила моя очередь спрашивать. «Почему?» «Он не доверяет людям». «Но все равно ищет видящую среди людей». Хуан долго смотрит на мое лицо изучающе. «Видящие встречаются только среди людей». «Жаль, ничем не могу вам помочь». Я развела руками. «Я не буду никому рассказывать», — обещает Хуан. «Но это все меняет. Правда, Изабель?» «Меняет?» «Для тебя. Для нас. Мы можем общаться». И я подавила желание закатить глаза. «То ли Вервольфы неисправимы в своем упорстве, то ли мне повезло с таким встретиться. Мы и сейчас общаемся. Как друзья. Друзья — это не пара», — твердо возразил он. «Я хочу за тобой ухаживать». Так, кажется, люди говорят. Ты позволишь? Я останусь здесь до праздника. Хуан заглянул мне в глаза, и я будто загипнотизировалась. А может, дело было в другом? В отличие от Миры, за которой практически со времен подростковых прыщей таскался Артурио, у меня никогда не было поклонника. Не говоря уж о поклоннике Вервольфе, загадочном красавчике, о котором судачит вся лысая бухта. Любой девушке это польстит. Будь я хотя бы на капельку такой же тщеславной, как сестра, я бы согласилась тут же. Да хотя бы потому, чтобы утереть всем нос. Но в этом не было необходимости. Что-то там кому-то утирать или доказывать. Может, я сама себе противоречила, ведь совсем недавно хотела именно доказать, что я красивая. Но это о себе и чуточку противному Даниэлю. Я правда собиралась отказаться. Не потому, что Хуан мне не нравился. Просто я не представляла себя на месте его мачехи уезжающий непонятно куда от своих родных. У нас с ним не было будущего. Но потом мне вспомнился его брат, его насмешливая «Ничего особенного!» «И то, что у него есть пара, а у меня нет. Поэтому сказала я совсем не то, что хотела изначально. Ты же понимаешь, что я не уеду от своей семьи, как это Эвелин. Посмотрим», — очаровательно улыбнулся он. «И мне не нравятся слишком самоуверенные мужчины. А ты со многими общалась?» прищурился Вервольф. «Вообще-то нет», — пожала плечами я. «Тогда у нас есть время узнать друг друга получше». Хуан протянул мне раскрытую ладонь, а я замешкалась. «Разве вы любите прикосновения?» «Очень, если это прикосновение очаровательной девушки». Я вложила свою руку в его, и Вервольф переплел наши пальцы, погладил большим мою кожу. Его ладонь оказалась горячей и сильной, Похожей на капкан. Перед глазами снова возникла эта ассоциация, но я ничего не могла с собой поделать. Он словно меня уже присвоил, но это было далеко не так. Впрочем, я, кажется, настолько запуталась, что просто не понимала, что делать. Разве что поддаться мысли, что у меня тоже может быть поклонник. Тайный, потому что мире о таком знать нельзя. Никому о таком знать нельзя. «Во что я влипла?»